Мы приехали к какому-то зданию, которого я не знала. А самое главное, там не значилось никакой надписи. К нам на навстречу вышел мужчина в возрасте. Его голова была покрыта сединой, но глаза искрылись жизнью. Он любезно поприветствовал нас, и они с Джеком начали что-то оживлённое обсуждать на греческом, после чего мы прошли в помещение. «Не знала, что ты говоришь по-гречески», — заметила я. «Но у меня есть пара своих секретиков. Я вижу. Давай без комментариев» лыбнулся он «Окей». мы стали проходить между комнатами и я обратила внимание на то что здесь очень много предметов сделанных из глины посуда кувшины тарелки многие были очень красиво разукрашены а потом я увидела гончарный станок ого на ну что стелла на лице джека подскотила хитрая улыбочка готова попробовать себя в роли гончара ты серьезно да а почему бы и нет я например очень давно хотел это попробовать но я даже не знаю как «Насчет этого не переживай. Все когда-нибудь чему-то учатся?» Мужчину, который нас встретил, звали Диего, и он любезно нам все предоставил, объяснял что-то на греческом Джеку, а потом оставил нас двоих и ушел. Джек подошел к гончарному кругу и осторожно нанес легкий слой воды, а потом, взяв в руки небольшой кусочек глины, осторожно растер ее в руках и за смачным звуком кинул ее на гончарный станок так, чтобы та прилепилась. «Идем!» Я подошла к Джеку, он отодвинул мне стул, затем принес и себе и сел рядом. — Что бы тебе хотелось сделать? — Не знаю. Может быть, какой-нибудь кувшин или горшок? Ну, как скажешь. Джек включил станок, и машина закрутилась вокруг своей оси довольно-таки быстро. Из-за его скорости мне было даже немного страшно опускать туда руки. Мне показалось, что глина вполне сможет выскользнуть у меня из рук, и мне оторвет какую-нибудь часть руки. — Чего зависло спросил Джек. «Мне кажется, эта штука оторвёт мне руку!» Маленькая комната залилась смехом Джека. «Ну чего ты смеёшься?» — возмутилась я. «Ох, Стелла, твоя логика иногда меня просто убивает!» Я надула губу, демонстрируя, что обиделась, но вместо извинения Джек пихнул меня локтем в плечо. «Эй!» — возмутилась я. «Тросишка-то моя!» «Вот теперь я даже не обиделась!» «Джек, Джек!» «Каким же ты иногда бываешь милым!» Настолько, что на тебя даже невозможно злиться. Мы с Джеком решили примириться и начали творить гончарное искусство. Хорошее или плохое оно получится, конечно, еще неизвестно, но все же. Джек всячески пытался мне помогать. Правда, я испугалась, когда в первый раз коснулась глины. Я не ожидала, что у нее будет столько силы, и моя ладонь просто соскользнула с нее. Но Джек осторожно взял мои ладони и снова коснулся глины, а потом взял и мою вторую ладонь. Вскоре мы поняли, что так сидеть не совсем удобно, и Джек придвинулся ко мне ближе, обхватив меня в кольцо рук, и мы продолжили работу. Осторожными касаниями мы начали придавать глине очертания фигуры. Для начала, только при помощи двух больших пальцев, мы начали поднимать глину в форму небольшого вулкана. «Эй, не налегай так сильно!» — предупредил он. «Удивительно, как сильные мужские руки могут с такой нежностью касаться глины!» До этого момента я никогда не думала, что на эту работу можно просто залипнуть, но это зрелище так и манило к себе, что на него все смотрели и смотрели. В этом простом моменте на самом деле происходило куча волшебства, даже то, что обычный кусок грязи стал превращаться в красивую вещь, было волшебством, зарождение новой жизни и старой вещи. Это тепло, исходящее от Джека и его сильные руки, все это вместе взятое создавало своеобразную атмосферу тот даже просвечивался и некий интимный момент, но далеко не пошлый. Я полностью погрузилась в процесс и забыла обо всем, что происходит за пределами этих стен, позабыла о своих проблемах и переживаниях. «Боже, Джек, что ты делаешь со мной? В такого мужчину просто невозможно не влюбиться. Я хочу находиться в его объятиях в вечность, тонуть в его глазах и чтобы он меня никогда не отпускал». За этим увлекательным занятием я даже не заметила, как быстро пролетело время. Мы с Джеком сделали кувшин и отдали его на обжиг. Джек попрощался с Диего, и мы снова оказались на мопеде. «Куда теперь?» — спросила я, честно говоря, даже не надеясь услышать ответ. «Хочу совершить еще небольшую прогулку, если ты не против». «Я не против. Только... Только что?» «Не оставляй меня одну, пожалуйста», — попросила я. «Возвращаться домой мне что-то сейчас совсем не хочется. Лучше вернуться поздно, когда все будут спать и, надеюсь, не заметят, как я вошла». Джек поспешил меня заверить. «Не оставлю». Успокоившись, я крепче прижалась к его сильной спине и, кажется, уснула.